у Владимирской, вдвоем со своей экономкой-немкой. К нему-то я и отправился. Он обещал быть у меня в 10 часов. Было восемь, когда я приходил к нему. Мне ужасно хотелось зайти по дороге к Маслобоеву, но я раздумал. Он, верно, еще спал со вчерашнего. Да к тому же Елена могла проснуться и, пожалуй, без меня испугалась бы, увидя себя в моей квартире. В болезненном своем состоянии она могла забыть, как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 не присылал ей писем. После того, как я однажды послал, было ей известие во время болезни Наташи. «И старик хмурится, как письмо твое увидит», — говорила она. «Узнать-то ему очень хочется, сердешному, что в письме, да и спросить-то нельзя, не решается. Вот и расстроится на весь день. Да к тому же, батюшка, письмом-то ты меня только раздразнишь. Ну что, 10 строк, захочется подробнее расспросить, о тебя-то и нет». И потому я написал одной Наташе и, когда относил в аптеку рецепт, отправил за раз и письмо. Тем временем Елена опять заснула. Во сне она слегка стонала и вздрагивала. Доктор угадал. У ней сильно болела голова. Порой она слегка вскрикивала и просыпалась. На меня она взглядывала даже с досадой как будто ей особенно тяжело было мое внимание. Признаюсь, мне было это очень больно. В 11 часов пришел Маслобоев. Он был озабочен и как будто рассеян. Зашел он только на минутку и очень куда-то торопился. «Ну, брат, я ожидал, что ты живешь неказисто», — заметил он, осматриваясь, но прав не думал, что найду тебя в таком сундуке. Ведь это сундук, а не квартира. «Ну, да это положим, ничего. А главная беда в том, что тебя все эти посторонние хлопоты только отвлекают от работы. Я об этом думал еще вчера, когда мы ехали к Бубновой». Я ведь брат по натуре моей и по специальному моему положению принадлежу к тем людям, которые сами путного ничего не делают, а другим наставления читают, чтоб делали. Теперь слушай. Я, может быть, завтра или послезавтра зайду к тебе, а ты непременно побывай у меня в воскресенье утром. К тому времени дело этой девочки, надеюсь, совсем кончится. В тот же раз я с тобой серьёзно переговорю, потому что за тебя надо серьёзно приняться. Эдак жить нельзя». Я тебе вчера только намекнул, теперь логически представлять буду. Да и, наконец, скажи. Что ж ты, за бесчестье, что ли, считаешь взять у меня денег на время? Да не ссорься, — прервал я его. Лучше скажи, чем у вас там вчера-то Да что, кончилось благополучнейшим образом. И цель достигнута, понимаешь? Теперь же мне некогда. На минутку зашел, только уведомить, что мне некогда и не до тебя. Да, кстати, узнать. Что ты её поместишь куда-нибудь или у себя держать хочешь? Потому это надо обдумать и решить. Этого я ещё, наверное, не знаю. И, признаюсь, ждал тебя, чтобы с тобой посоветоваться. Но на каком, например, основании я буду её у себя держать? Хе-хе, чё тут? Да хоть в виде служанки. Прошу тебя, только говори тише. Она хоть и больна, но совершенно в памяти. И как тебя увидела, я заметил, как будто вздрогнула. Значит, вчерашнее вспомнила. Тут я ему рассказал об ее характере и все, что я в ней заметил. Слова мои заинтересовали Маслобоева. Я прибавил, что, может быть, помещу ее в один дом и слегка рассказал ему про моих стариков. К удивлению моему, он уже отчасти знал историю Наташи и на вопрос мой, откуда он знает, так давно, как-то мельком слышал, к одному делу приходилось. Ведь я уже говорил тебе, что знаю князя Волковского. Это ты хорошо делаешь, что хочешь отправить ее к тем старикам а то стеснит она тебя только. Да вот еще что. Ей нужен какой-нибудь вид. Об этом не беспокойся, на себя беру. Прощай, заходи чаще. Что, она теперь спит? Кажется, — отвечал я. Но только что он ушел, Елена тотчас же меня окликнула. «Кто это?» — спросила она. Голос ее дрожал, но смотрела она на меня все тем же пристальным и как будто надменным взглядом, иначе я не умею выразиться. Я назвал ей фамилию Маслобоева, и прибавил, что через него-то я и вырвал ее у Бубновой, и что Бубновый его очень боится. Щеки ее вдруг загорелись, как будто заревом, вероятно, от воспоминаний. «И она теперь никогда не придет сюда?» — спросила Елена, пытливо смотря на меня. Я поспешил ее обнадежить. Она замолчала. Взяла было своими горячими пальчиками мою руку, но тотчас же отбросила ее, как будто опомнившись. «Не может быть!» чтобы она в самом деле чувствовала ко мне такое отвращение, подумал я. Это ее манера или, или просто бедняжка видела столько горя, что уж не доверяет никому на свете? В назначенное время я сходил за лекарством и вместе с тем в знакомый трактир, в котором я иногда обедал и где мне верили в долг. В этот раз, выходя из дому, я захватил с собой сутки и взял в трактире порцию супа из курицы для Елены. Но она не хотела есть, и суп до времени остался в печке. Дав ей лекарство я сел за свою работу. Я думал, что она спит, но, нечаянно взглянув на нее, вдруг увидел, что она приподняла голову и пристально следила, как я пишу. Я притворился, что не заметил ее. Наконец, она и в самом деле заснула, и к величайшему моему удовольствию — Спокойно, без бреду и без стонов. На меня напало раздумье. Наташа не только могла, не зная, в чем дело, рассердиться на меня за то, что я не приходил к ней сегодня, но даже, думал я, наверное, будет огорчена моим невниманием именно в такое время, когда, может быть, я ей наиболее нужен. У нее даже, наверное, могли случиться теперь какие-нибудь хлопоты, какое-нибудь дело припоручить мне, а меня, как нарочно, и нет. Что же касается до Анны Андреевны, я совершенно не знал, как завтра отговорюсь перед нею. Я думал-думал, и вдруг решился сбегать и туда, и сюда. Все мое отсутствие могло продолжаться всего только два часа. Елена же спит и не услышит, как я схожу. Я вскочил, накинул пальто, взял фуражку, но только было хотел уйти, как вдруг Елена позвала меня. Я удивился. Неужели ж она притворялась, что спит? Замечу, кстати. Кателена и показывала вид, что как будто не хочет говорить со мною. Но эти оклики, довольно частые, эта потребность обращаться ко мне со всеми недоумениями, доказывали противное и, признаюсь, были мне даже приятны. «Куда вы хотите отдать меня?» — спросила она, когда я к ней подошёл. Вообще она задавала свои вопросы как-то вдруг, совсем для меня неожиданно. В этот раз я даже не сейчас её понял. «Давич, вы говорили с вашим знакомым, что хотите отдать меня в какой-то дом. Я никуда не хочу». Я нагнулся к ней. Она была опять вся в жару. С ней был опять лихорадочный кризис. Я начал утешать ее и обнадеживать. Уверял ее, что если она хочет остаться у меня, то я никуда ее не отдам. Говоря это, я снял пальто и фуражку. Оставить ее одну в таком состоянии я не решился. «Нет, ступайте!» — сказала она, тотчас догадавшись, что я хочу остаться. — Я спать хочу. Я сейчас засну. — Да как же ты одна будешь, — говорил я в недоумении. — Я, впрочем, наверное, через два часа назад буду. — Ну и ступайте. А то целый год больна буду. Так вам целый год из дому не уходить? И она попробовала улыбнуться и как-то странно взглянула на меня, как будто борясь с каким-то добрым чувством, отозвавшимся в ее сердце. — Бедняжка. Добренькая. Нежное ее сердце выглядывало наружу, несмотря на всю ее нелюдимость и видимое ожесточение. Сначала я сбегал к Анне Андреевне. Она ждала меня с лихорадочным нетерпением и встретила упреками. Сама же была в страшном беспокойстве. Николай Сергеевич сейчас после обеда ушел со двора, а куда неизвестно. Я предчувствовал, что старушка не утерпела и рассказала ему все по своему обыкновению намеками. Она, впрочем, мне почти что призналась в этом сама, говоря, что не могла утерпеть, чтобы не поделиться с ним такой радостью, но что Николай Сергеевич стал по ее собственному выражению чернее тучи. Ничего не сказал, все молчал, даже на вопросы мои не отвечал. И вдруг после обеда собрался и был таков. Рассказывая это, Анна Андреевна чуть не дрожала от страху и умоляла меня подождать с ней вместе Николая Сергеевича. Я отговорился и сказал ей почти наотрез, что, может быть, и завтра не приду, и что я, собственно, поэтому и забежал теперь, чтобы об этом предуведомить. В этот раз мы чуть было не поссорились. Она заплакала. Резко и горько упрекала меня, и только когда я уже выходил из двери, она вдруг бросилась ко мне на шею, крепко обняла меня обеими руками и сказала, чтобы я не сердился на нее, сироту, и не принимал в обиду слов ее. Наташу... Против ожидания я застал опять одну. И странное дело, мне показалось, что она вовсе не так была мне в этот раз рада, как вчера и вообще в другие разы. Как будто я ей в чем-нибудь досадил или помешал на мой вопрос, был ли сегодня Алёша. Она отвечала, разумеется, был, но недолго. Обещался сегодня вечером быть, прибавила она, как бы в раздумье. А вчера вечером был? Нет, его задержали, прибавила она скороговоркой. «Ну что, Ваня, как твои дела?» Я видел, что она хочет зачем-то замять наш разговор и свернуть на другое. Я оглядел ее пристальнее, и она была, видимо, расстроена. Впрочем, заметив, что я пристально слежу за ней и в нее вглядываюсь, она вдруг быстро и как-то гневно взглянула на меня и с такой силой, что как будто обожгла меня взглядом. «У нее опять горе», — подумал я. «Только она говорить мне не хочет». В ответ на ее вопрос о моих делах я рассказал ей всю историю Елены со всеми подробностями. Ее чрезвычайно заинтересовал и даже поразил мой рассказ. «Боже мой! И ты мог ее оставить одну больную?» — вскричала она. Я объяснил, что хотел было совсем не приходить к ней сегодня, но думал, что она на меня рассердится и что во мне могла быть какая-нибудь нужда. «Нужда!» — проговорила она про себя, что-то обдумывая. да то пожалуй, есть тебе, Ваня» но лучше уж другой раз. «Был у наших», — я сказал ей. «Да, Бог знает, как отец примет теперь все эти известия. А, впрочем, что и принимать-то? Как что принимать?» — спросил я. «Такой переворот!» «Да уж так. Куда ж это он опять пошел? В тот раз вы думали, что он ко мне ходил. Видишь, Ваня, если можешь, зайди ко мне завтра». Может быть, я кое-что и скажу тебе. Совестно мне только тебя беспокоить. А теперь шел бы ты домой к своей гости. Небось, часа два прошло, как ты вышел из дома. Прошло. Прощай, Наташа. Ну, а каков был сегодня с тобой алёша Да что алёша Ничего. Удивляюсь даже твоему любопытству. До свидания, друг мой. Прощай.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 «К ней, к Бубновой!» «Она все говорит, что я ей должна много денег, что она маменьку на свои деньги похоронила. Я не хочу, чтобы она бронила маменьку. Я хочу у ней работать, и все ей заработаю. Тогда от нее сама и уйду. А теперь я опять к ней пойду!» «Успокойся, Елена, к ней нельзя, — говорил я. Она тебя замучает, она тебя погубит! Пусть погубит, пусть мучает!» «Жаром подхватила Елена. Не я первая! Другие и лучше меня домучаются!» «Это мне нищая на улице говорила!»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 Мало-помалу слёзы её обратились в рыдание. Я не знал, что с ней делать. Подносил ей воды, мочил ей виски, голову. Наконец она упала на диван в совершенном изнеможении, и с ней опять начался лихорадочный озноб. Я окутал её, чем нашлось, и она заснула, но беспокойно, поминутно вздрагивая и просыпаясь. Хотя я немного ходил в этот день, но устал ужасно и рассудил сам лечь как можно раньше.